Противополюсы внутри я. Седьмое. Мне постоянно приходится сознавать инакость окружающих вещей. Все они в каком-то смысле мои противополюсы. Экзистенциалист, последователь Сартра, сказал бы, что они теснят меня со всех сторон, хотят подчинить меня своей власти, посягают на мою самость. Но они же определяют меня, говорят мне, что я такое, а если мне не сказать, что я такое, то я и не знаю, что я такое. К тому же я сознаю, что все иные объекты находятся в точно такой же ситуации, как и я сам. Крохотный полюс в безбрежном океане противополюсов. Я бесконечно изолирован, но моя ситуация бесконечно повторяется. Восьмое. Все части моего тела, мои руки, язык, пищеварительный тракт — объекты внешние для меня. Слова, произносимые мной, — мои противополюсы. Нет такой умственной деятельности, когда я не мог бы отступить в сторону и посмотреть на нее, как на противополюс. Получается, что я весь соткан из противополюсов. Мое тело, мои мысли и мои слова подобны саду, комнатам и мебели у меня дома. Они, конечно, кажутся мне больше моими, чем, скажем, ваш сад или комната, где вы сейчас читаете. Но достаточно моментального анализа, чтобы я убедился, они не мои ни в общем, ни в научном смысле. Они мои? в силу искусственности закона и в силу алогичности или биологичности эмоций. Мой сад — это совокупность травы, земли, растений, деревьев, которыми я владею по закону и могу наслаждаться, покуда я живу, но он не мой. Ничто, даже то, что я называю самим собой, не мое. Индивидуальность и противополярность отделяют меня от всего. Девятое. Я вижу эти странные приспособления, кисти которыми завершаются мои руки. Вижу эти странные приспособления. Руки, свисающие с моих плечей. Вижу эти странные приспособления. Плечи, которые расходятся в обе стороны от моей шеи. Вижу это странное приспособление. Шею, на которой держится моя голова. Вижу это странное приспособление. Голову, в которой содержится мой мозг. Вижу это странное приспособление. Мозг, который видит себя и называет себя приспособлением, и пытается отыскать в себе нечто, что не является приспособлением, но приспособлением для чего служит он сам. Десятое. Где же в таком случае полюс полюсов? Где то самое я, которое позволяет мне все это описывать? Которое заявляет, что все, как внутри, так и вовне меня, есть нечто иное? Совершенно ясно, что это не более чем фиксация явлений. Бесцветный механизм, отличающийся от других таких же механизмов, только своим положением в пространстве и времени. В конце концов, «я» — это всего-навсего обычное состояние человеческой ментальности. Одиннадцатое. Описание, которым мы привыкли пользоваться, звучит так. Я осознаю, что у меня в мозге произошло некое возмущение. Хотя правильнее было бы сказать, данное возмущение возмутило, и процесс возмущения пришелся на конкретную область опыта в которой существует отражатель этого возмущения. Тот, кто утверждает, здесь утверждаемое. Я, таким образом, просто удобное географическое описание, а вовсе не абсолютная сущность. Двенадцатое. Если а Я-полюсе вообще имеет смысл говорить, то только как о сумме отраженных и воссозданных памятью возмущений в этой конкретной области. Не было бы возмущений, не было бы и зеркала, не было бы никакого Я. Короче говоря, «я» есть совокупность составляющих его противополюсов, и без них оно ничто. Тринадцатое. В определенном смысле, однако, каждый отдельный противополюс должен казаться враждебным по отношению к призраку по имени «я», который представляет собой совокупность всех прочих противополюсов. Противоплюск «я» есть, причем строго противоположный «я» не есть. Как это ни парадоксально, он отнюдь не самый враждебный ведь моя смерть, о чем красноречиво напоминают нам надгробные плиты, как минимум свидетельствует о моем существовании. Все мы так или иначе думаем о собственной смерти, и в этом нет, как правило, ничего патологического. Напротив, это один из простейших способов убедиться, что мы живы. Но другие противополюса, которые являются внешними по отношению к моему телу, за пределами моего непосредственного окружения и того, чем я обладаю, все они фактически отодвигают меня на задний план. Они мешают мне, и другим людям тоже, сосредоточиться на мне самом. Они меня умоляют и тем самым пробуждают во мне мое личное чувство Нему. Четырнадцатое. Осознанно или неосознанно мы требуем от противополюса одного, чтобы он так или иначе указывал на наше существование и наше существование подтверждал тем, что он по закону принадлежит нам, тем, что любит нас или ненавидит, нуждается в нас или нас признает, тем, что мы можем либо идентифицировать себя с ним, либо методом поддержки от противного себя ему противопоставить. Чем больше мы осознаем это ничто в неподвижной сердцевине нашей сущности, то ничто, которое мы маскируем разговорами о «я», тем больше мы хватаемся за эго-отражающие или разрушающие качества в противополюсах, из которых мы по собственному усмотрению подбираем наиболее подходящие декорации для нашей жизни. Пятнадцатое. Между всеми этими противополюсами, как свободно выбираемыми, так и неизбежными, и «я-полюсом», существуют определенные отношения. Но поскольку все противополюсы сами по себе тоже являются полюсами обладают своими собственными противополюсами, один из которых как раз и есть «я», Ситуация Яполюса аналогична своеобразному перетягиванию каната, только по очень сложной схеме. Нам придется представить себе несметное число команд, каждая из которых тянет за свой канат, а все канаты завязаны узлом в центре, команд разной силы, то прямо действующих заодно друг с другом, то косвенно влияющих на расстановку сил, а зачастую тянущих в диаметрально противоположные стороны. Узел в центре — это и есть я, а разнообразные силы, тянущие каждое в свою сторону, и создают состояние напряженности.